Глава восьмая Около часа я сосредоточенно хожу по кухне туда-сюда. Я не плачу. Я не верю. Я просто не могу поверить в то, что Егора больше нет. Если бы его не было на этой земле, я бы обязательно это почувствовала. Мне так кажется. Ведь мы любили друг друга, и между нами всегда была невидимая эмоциональная связь, которую я ощущала даже в Америке каждый божий день. Я и сейчас ее ощущаю. Как же так? Натали сидит за столом, ест торт и внимательно за мной наблюдает, чтобы я не сиганула в окно или не повесилась на люстре. Я сажусь за стол и машинально пью давно остывший чай. Со стуком ставлю пустую чашку на стол. Наташка, я не верю. Это ошибка какая-то. Натали только сочувственно вздыхает, не зная, чем мне помочь и как еще поддержать. «Кто тебе об этом рассказал?» Начиная я собственное расследование. «Коля Зайцев, наш одногруппник. Помнишь его?» «Смутно. А он откуда узнал?» «А ему Тимур Байсаров рассказал. Он дружил с Егором. Помнишь?» «А я проверю». Сердит, огражу ей перед носом пальцем. «В автомобильной аварии погиб, говоришь?» «Да. Была крупная авария на Кольцевой из-за сильного тумана». Погибло много человек, в который раз заунывно повторяет Наташка. Я обязательно проверю. У меня дядя Женя, мамин брат, 40 лет гайцом работает. Он-то точно в курсе всех аварий. Крис, успокойся. Это достоверная информация. Мне очень жаль. Но я не желаю успокаиваться. На каком кладбище его похоронили? Я найду его могилу и проверю. Я не знаю. Растерянно отвечает Натали. Про кладбище я не узнавала. А почему? Нападаю я на нее. А кто про кладбище знает? Коля этот, как его? Зайцев? Вряд ли. Он мне рассказал все, что знал. А Тимур Байсаров знает? Понятия не имею. Так давай у него узнаем. Как? Он в Норвегии эмигрировал. В социальных сетях его нет. Прекрасно. Просто замечательно. А откуда он про Егора-то узнал, если он в Норвегии эмигрировал? Так он недавно эмигрировал, уже после аварии. Как у тебя все так гладенько, так логичненько получается? Я недоверчиво смотрю на Натали. Почему-то ей не верю и даже начинаю подозревать ее в чем-то. В чем-то, сама пока не знаю в чем, но в чем-то очень нехорошем. А еще мне хочется ее придушить за страшную новость, которую она мне принесла, и которую я не в состоянии переварить. Ну уж нет. Нет, нет и нет. Срываюсь со стула и несусь в спальню за телефоном. Снимаю его с зарядки, возвращаюсь на кухню и набираю номер дяди Жени. Вот сейчас я позвоню компетентному лицу и точно все узнаю. Мечусь я по кухне, словно в лихорадке. Час ночи, Крис. Опомнись. «Твой дядя Женя спит давно!» Протестует Натали, глядя на меня, как на полоумную. «Действительно, дядя Женя, скорее всего, спит. В трубке я слышу только длинные гудки. С отчаянием швыряю телефон на стол и обессиленно падаю на стул. Подожди!» Вдруг доходит до меня странная несостыковка. «Если Егора нет в живых, как ты утверждаешь, то почему баба Евдокия мне об этом не сказала?» а? В упор и с подозрением смотрю на Натали, словно поймала ее на лжи. «Что ты на меня так смотришь?» – удивляется Натали и сон зевает. «Откуда я знаю, почему ваша с Анжелкой прохиндейка Евдокия упустила такую немаловажную деталь, а рассказала совсем другое? Кстати, а что именно она тебе рассказала?» «В двух словах, что Егор теперь крутой босс, а рядом с ним женщина» но как такое может быть, если Егор погиб? Ты меня спрашиваешь. Ну а кого мне еще спрашивать? Не к ней же обратно ехать. Стой. А почему ты считаешь, что она говорила именно про Егора? Она называла имена? Или не называла? Тут я совершенно теряюсь. Не называла. Медленно произношу я. Но про кого еще она могла говорить? Это же и так понятно, как дважды два. Егор? «Это же Егор. Мне никто другой даже не вспоминается. Даже на ум не приходит. Так может, это и не Егор вовсе, а совсем другой мужик из твоего прошлого, с которым у тебя были отношения. У тебя, кроме Егора, мужиков, что ли, не было?» «Были, конечно. Но это все не то. Настоящая любовь была только с Егором». Натали хватается за голову и снова смотрит на меня, как на полоумную. Да что ты на Егоре-то зациклилась? Откуда тебе знать, настоящая или не настоящая у вас любовь была? Да ты-то что об этом знаешь? В бешенстве кричу я. Хорошо, смотри. Грозно стукает кулаком по столу Натали. Допустим, ты бы не уехала в Америку десять лет назад, а продолжила бы с ним отношения и вашу настоящую любовь. Родила бы ребенка. Жили бы вместе с его родителями в нищете. Копейки считали. Задницами на пятиметровой кухне сталкивались. И что? Что? А то, что неизвестно, чем бы закончилась ваша любовная любовь и семейная жизнь. Любовная лодка могла бы запросто разбиться о быт, как это часто бывает. А вы бы с Егором разбежались в разные стороны. Резюмирует Натали и победоносно на меня смотрит. Не факт, что вы были бы вместе. Мне нечем крыть и приходится согласиться. Я сама предвидела такой вариант развития событий перед отъездом в Америку. Да, ты права. Такое вполне могло случиться. А то Егор, Егор, вон у тебя какой крутой перец до Егора был. Почему ты не принимаешь его во внимание? А ведь у вас с ним тоже настоящая любовь была, пока Егор на нашем курсе не появился. «Ты про Кирилла говоришь? Авдеева?» «Конечно. Он же тебя любил как ненормальный, и ты любила его. Я помню, как ты его ревновала и рыдала у меня на плече, подозревая, что он тебе изменяет». «Да, я тоже помню. Но у нас с ним совсем другая любовь была. Вот именно, что какая-то ненормальная». «Но была же». «Так вот, баба Евдокия могла сказать тебе о любом мужчине из твоего прошлого, Но ты почему-то решила, что она имела в виду именно Егора. Были же у тебя мужики, кроме Егора. Ну да. Вот и вспоминай всех, с кем в отношения вступала. Всех? Всех. Может, какого упустила по неосторожности и даже не догадываешься. А он возьми и стань крутым боссом. Я глубоко задумываюсь и улетаю мыслями в далекое прошлое. В период, когда мама водила меня в детский садик ясное солнышко. Там и случилась моя первая любовь. Кудрявый блондин Ванечка, с которым мы сидели рядом на горшках, держась за руки. «Ванечка из детского садика подойдет?» – спрашиваю Натали. «Но «Ну уж это совсем далекие дебри!» – морщится она. «Думаю, мужиков из детского сада и школы можно не рассматривать. Какая там могла быть любовь?» Тогда остаются Кирилл и Егор. «Тогда остается только Кирилл», – мрачно уточняет Натали. Да ты хоть знаешь, кем он стал? Кем? Ты что, ленту новостей в интернете не читала за последние три года? Некогда мне новости читать. Буркаю я. Я карьеру делала. Натали живо достает из сумки телефон, ищет информацию в гугле и показывает мне. Смотри, каким стал твой бывший перец Кирилл Авдеев. Или листает пальцем фото. Я смотрю на фото и не верю своим глазам. Вся лента деловых новостей пестрит фотографиями Кирилла. Все такой же нереально красивый. Чересчур красивый. Аж до тошноты. Высокий брюнец с белоснежной улыбкой и ямочкой на волевом подбородке. Он практически не изменился. Разве что возмужал и стал какой-то холеный и лощенный. И строительная компания у него собственная. Вышла в тройку мировых лидеров. Тут все пазлы исходятся. Расхваливает Авдеева Натали. Вот он, настоящий босс. Все, как твоя Евдокия напророчила. Я в шоке рассматриваю многочисленные фото моего бывшего, улыбающегося и серьезным лицом, на деловых встречах, жмущего руку партнерам и в кабинете за столом переговоров, в защитной каске на голове на стройках и в смокинге на светских мероприятиях. Стой! А что это за тетка рядом с ним? Возвращаю пальцем назад одно фото. Так, наверное, это и есть та женщина рядом, о которой Евдокия говорила. Жена, скорее всего, иначе бы он ее не светил. Я же говорю, все, как тебе видели. Чувствую укол ревности, несмотря на то, что три минуты назад я не помнила ни о каком Кирилле Авдееве, а мечтала и убивалась только по Егору. Господи, бедный Егор! Ах, вот оно, значит, как! Медленно доходит до меня. Вот и женщина рядом. Смотри, как в его руку крепко вцепилась. То-то и оно. Тебе она никого не напоминает? С усмешкой интересуется Натали. Кого-то напоминает. Пытаюсь вспомнить. Это же Олесь Каляпунова из нашей группы. Ахаю я. Да? Боже мой. Она же такой замухрышкой была. А как похорошела. Не могу поверить. Вот что деньги делают. И пластические хирурги. Подсказывает Натали, увеличивает фото и показывает пальцем в Олеське на лицо. Смотри, свой длинный нос отпилила, губы увеличила, волосы в шатена перекрасила. И совсем другой человек. Можно сказать, красавица. Ему же совсем другой типаж нравился. Я? При чем тут Олеська? Возмущаюсь я, как будто это не я бросила Авдеева ради Егора, а он меня ради Олеськи. И мне кажется, что я уже ничего не понимаю ни в этой жизни, ни в мужиках. Вот именно, как только Авдеев на нее клюнул. Может, по залету? К слову, он же по тебе еще долго сох. Когда ты уехала, ко мне приходил и спрашивал про тебя. Вдруг выдает Натали. А почему ты мне никогда об этом не рассказывала? Удивляюсь я. Тебе в Америке было дело до твоего бывшего парня Кирилла Авдеева? Я молчу, потому что мне действительно не было до него никакого дела. Но теперь, кажется, мне есть до него дело. Может, выпьем по рюмашке вискаря? Неуверенно предлагаю я Натали. А то что-то мне нехорошо. Столько новостей сразу мне не пережить. В голове такой шум и звон, а в сердце как будто нож воткнули. Так стучит, аж дышать тяжело. Это тахикардия, а я за рулем. Категорически отказывается Натали. Мне еще пилить домой через пол Москвы. И тебе при тахикардии не советую пить вискарь. Поэтому съешь лучше тортик. Я его специально принесла. Сама на стрессе ем горы сладкого. Это как-то успокаивает. Лучше и полезнее алкоголя. Договорились? Договорились. Но я не ем сладкое. Слабо возражаю я. А ты попробуй. Сразу легче станет. Натали греет чайник. Наливает мне горячий чай и пододвигает тарелку с тортом. Ну все, я пошла. Надеюсь, глупостей не наделаешь? Я отрицательно качаю головой, вяло колупая ложкой кусок торта. Поешь и спать ложись. Снотворные прими, если есть. Тебе надо хорошенько выспаться. Хорошо, приму. У тебя есть снотворное? Нет. А чего тогда хорошо приму? Я в любом случае не усну. Тогда съешь побольше торта. Может, и уснешь. До завтра, Наташ. Спасибо тебе. Ты точно в порядке? Уточняет подруга на выходе из кухни. В порядке. Для пущей убедительности отправляю в рот большой кусок торта. Тогда спокойной ночи. Подожди. Что? Все, что ты сказала, это точно правда? Я словно цепляюсь за соломинку, и мне кажется, что вот-вот сейчас Натали рассмеется и признается в том, что разыграла меня. Зачем? Чтобы преподать мне урок. Чтобы я ценила то, что есть здесь и сейчас, а не тогда, когда уже поздно. К сожалению, это правда. Натали безжалостно вырывает у меня соломинку и уезжает домой. А я все равно ей не верю. Остаюсь сидеть за столом, и так и сижу остаток ночи до самого утра, пытаясь осознать и признать гибель Егора. И возвращение в мою жизнь Кирилла Авдеева. С нетерпением жду, когда большие черные стрелки на стенных часов покажут шесть утра, чтобы позвонить дяде Жене. На него вся надежда. Он обязательно должен подтвердить, что все, что сказала Натали, неправда и дурацкий розыгрыш. Что пять лет назад не было никакой крупной аварии и никто не погиб.